Bye. Твои слова током похожи твои глаза, на уму похожи я падаю вниз, за воздух цепляясь, сейчас ухожу, для тебя оставаясь. Пламенем греющим, нежные руки черной струной изливающие звуки черным тузом пиковой масти Страстной любовью рвущий на части ты каждый шаг совершаешь с опаской не знаю кто может скрываться под маской но я никогда не мерил ее музыка стоп клейет сердце мое Nie всюю боли, моя любовь. Как ты тебе во всём. Сегодня раскаюсь с тобою, Для тебя оставаясь ветром летящим вперед без оглядки, безпечной душой играющей в прятки, но мам заглавием с строчки. Дорога, сводящая пути в одной точке каждый шаг совершаешь со опаской, не знаю, кто может скрываться под маской, но я никогда не мерил её. Музыка стоп, клеит сердце мое.